Путь в Пустозерск Двухэтажная корчма в Ярославле, что стояла на самом краю слободы Толчкова, была битком забита разношерстным и разночинным народцем. Ошалевшие от горькой стрельцы за широким деревянным столом в самом центре корчмы шарили красными глазищами по запоздалым посетителям харчевни, пытаясь найти повод для драки. Небогатые купцы, избавившись от товара на ярмарке, пожелали немного уменьшить вес своих кошелей, заказывая самое лучшее блюдо, что готовили в этой харчевне. Их милости стойко ожидало многочисленное количество нищих и юродивых, приютившихся в темных углах харчевни. Хозяин заведения весело покрикивал на нерасторопных слуг. «Харчевня была похожа на муравейник». Кто-то приходил, кто-то уходил. Некоторых чересчур резвых посетителей, хозяин и его помощник, здоровенный бугай, две сажения ростом, просто молча вышвыривали за двери. Никто не обращал внимания, на стол в темном углу, где, печально склонив головы, харчевались два одиноких инока. Стол банахов, в отличие от прочих посетителей, не блистал особым разнообразием. В высоком коричневом глядином кувшине вместо горькой плескалась обычная простая вода. Вместо жирной ароматной курицы в тарелке дымилась гороховая каша, наваленная в деревянную миску с большой горкой. Монахи ели кашу из одной тарелки, осторожно дуя на содержимое деревянных ложек. Несколько ломтей черного хлеба, идущих вместе с кашей в качестве подарка от доброго хозяина, Тут же перекочевали в тряпичные сумки монахов, едва их положили на стол. Монахи дули на ложке с кашей и одновременно следили за обстановкой в харчевне. Пока опасаться им было нечего. Купцы гуляли, били кувшины с горькой, словно чернь, заполучившая в руки кошель с деньгами. Хозяин харчевни недовольно взирал на купеческий шабаш, раскачивая головой во все стороны и тихо шепча что-то про себя. Он уж получил от купцов за кутеж сверх меры, но чувства рачительного и скупого человека не давали ему сейчас успокоиться. Стрельцы злобно взирали на кутеж купцов и презрительно фыркали. С царским жалованием не забалуешь, хотя и его было достаточно, чтобы вот так в выходной день, свободный от государевой службы, собраться и скинуть в себя груз прежних забот. Юродивый, рвадом рубящий на коленках, подполз к монахам и пристально уставился на кашу, дымящуюся в тарелке. От его взгляда Симона стало не по себе. Он, переглянувшись с Енаки, достал из сумки ломоть черного хлеба и протянул его юродивому. Блаженный расплылся в улыбке и пополз обратно в свой угол. Дверь харчевни скрипнула, и на пороге объявился – Какой-то пришлый стрелец. Он обвел взглядом гуляющую харчевню и сходу, отринув приглашение, собратьев стрельцов, сесть к ним за стол, а решительно шагнул к столу, за которым приютились два инока. Не спрашивая у банахов разрешения, он сел с самого края стола и уставился взглядом в пустую стену. Сидя за столом, стрелец долго молчал, чем вызвал у хозяина харчевни беспокойство — Отсутствие заказа и занимаемый стрельцом табурет вызвали любопытство многих посетителей харчевни тайно наблюдавших друг за другом. Наконец стрелец очнулся, продрал глаза и поднял руку. Хорчевник сразу увидел его жест. Точнее, он ждал его с самого появления стрельца на пороге своей харчевни. Довольно облизнувшись, Корчмарь пнул ногой мальчишку Полового, чтобы тот немешка принял заказ. Корчмарь и так знал, из чего состоят заказы служивых людей. Горькое мясо или сало, хлеб. Все остальное было излишеством, не считая квашеной капусты с клюквой на закуску горькой. Мальчишка Половой вмиг очутился у стола иноков и, подобострастно склонившись, приготовился принять заказ». К его удивлению, стрелец попросил небольшой кувшин с водкой, половину жареной курицы, хлеб и кашу. Мальчишка кивнул головой и умотал на кухню. Инаки и Симона украдкой разглядывали невольного соседа по столу. Им совершенно не хотелось, чтобы кто-то стал случайным свидетелем их тихих бесед между собой. Иначе бы их тайна была раскрыта, и у властей могли бы возникнуть нелицеприятные вопросы к монахам. Несмотря на то, что бунт Разина происходил в областях намного южнее русского севера, его отголоски докатывались и до Белого моря. Бывшие соратники Разина в большинстве своем разбежались по Донским и Волжским степям, но многие осели и на севере. Связывать воедино бунтовщиков Разина и двух мирных иноков, сидящих в Ярославской корчме, Здравомыслящий человек вряд ли бы стал, но, последовавший за бунтом церковный раскол, породил в царстве атмосферу всеобщей подозрительности. Мало ли какой из атаманов Разина натянет на себя монашескую рясу. Половотим временем выставил на стол все, что ему заказал стрелец. Глупо ухмыльнувшись, стрелец медленно наполнил глиняную чашку горькой до самых краев. Отломил куриную ногу и, перекрестившись, залпом выпил. Инаки украдкой покосился на стрельца. Не то, чтобы инак не видел, как пьют. Иной раз в монастыре келарь так надирался, что запахом горько тянуло от самых дверей. Стрелец с размеренным чувством выдохнул и погрузил зубы в куриную ногу. Отложив ее на деревянную тарелку, он посмотрел на монахов. Ксимона опустил ложку в тарелку. «Далеко идете, святые отцы?» — поинтересовался Стрелец. Вопрос огорошил инаков. Вот так вот сразу незнакомому человеку стало интересно, куда они направляются. Инакий, тут же притворившись, что не слышал вопроса, вновь охватился за свою ложку и опустил ее в тарелку с кашей. Симона же, наоборот, подчерпнув каши, направил ее в рот, и, отвернувшись, принялся жевать. Стрелец огорчился и потянулся к своему кувшину. Монахи игнорировали его. Кому это понравится, но насильно мил не будешь, и Стрелец вновь принялся за еду. Ел он долго, и нобе ну, Стрелец все, что он заказал, за то время съел бы десять раз. Но Стрелец не спешил. Манахи заметили, что он больше плакал, чем отправлял в рот еду. Из глаз стрельца по морщинистому лицу скатывались скупые слезинки, которые, сбежав по короткой бороде, падали на стол. Симона тихо стукнул ногой по ноге инакии. Оба инака осторожно покосились на стрельца. Стрелец не заметил их интереса. Он ожесточенно пережевывал курицу после каждой выпитой кружки и бессмысленно смотрел куда-то в стену. — Может, помочь тебе чем, сыне? — тихо спросил Инаки. В стреле и обратил глаза на инака. В мокрых глазах стрельца сверкнула пустота. На сердце Инаки похолодело, а затем лицо вдруг резко обдало горячим жаром. Пахнуло так, словно он и не Инок вовсе, а каравай и ржаной, который поместили в раскаленную печь. Симона, ошарашенный этой сценой, выронил ложку и уставился на стрельца. «Яков я!» — пробормотал стрелец, еле шевеля губами. Инакий ухватился за свой ковшин и торопливо налил в кружку воды. Выпи вот, Яков!» Инакий протянул кружку с водой стрельцу. «Вижу, горе у тебя!» — стрелец кивнул. Горькая уже сделала свое дело, и стрелец качнулся за столом. — На исповедь бы тебе надо, — пробормотал Симона. — Где же он тебе, батюшку, приличного найдет? — буркнул на него инакие. Стрелец тихо завыл, его стон тут же привлек внимание трактирщика. — Напился уже, — брезгливо отмахнулся трактирщик. — Сбегай, спросил монахов, не с ними ли этот стрелец? Мальчишка скривил лицо не с ними огрызнулся половой на трактирщика стрелец позже пришел Мальчонке половому совсем не хотелось идти к столу за которым сидел пьяный стрелец хотя рядом и сидели какие то монахи трактирщик погрозил половабу кулаком и мальчонка нехотя поплелся в угол трактира остановившись рядом он долго не решался подойти ближе надеясь что монахи заметят его присутствие и ответят за стрельца но монахи словно не замечали присутствия мальчонки и тихо переговаривались между собой. Стрелец перестал быть, чем неслыханно обрадовал полового, который тут же умчался в центр харчевни. — Так какое горе у тебя? — переспросил Симона Стрельца. — Может, и мы добрым словом поможем, — присоединился к нему Инаки. Стрелец обвел монахов полупьяным взглядом. — Был я... У царя-батюшки во дворце, в кандалах, — проболгнил стрелец. Едва без башки не остался. Инакий передернул от страха. — А что натворил? — тихо спросил Симона. — Убил кого или службу оставил? — Со службой-то все в порядке было, — пожаловался стрелец. — Было, пока попа одного не пожалел и не взялся письмо его передать семье наки и Симона открыли рот от удивления. Особенно вытянулось лицо Симоны. — Это что ж за поп такой, из-за которого к самому царю во дворец ведут? — изумленно прошептали монахи. — А, наш поп, — стрелец, что назывался Яковым, махнул рукой. — Наш поп, Пустозерский, — повторил он. — Он у нас во строгий под присмотром с товарищами сидел. Яков потянулся к кувшину горькой, намереваясь налить себе еще. Чудны дела твои, Господи, пролепетал Янаки. Симона кивнул ему, соглашаясь. Яков махнул еще одну стопку и окламил ломоть хлеба. Кличут его, а вакуумом. В глазах Янаки засверкали золотые мушки. Может, протопоп а не поп? уточнил Симона. Яков поморщился. Черт его знает. Не разбираюсь, я в ваших чинах. Симон и Инаки дружно перекрестились. Поп этот, а в вакуум. Письмо попросил передать семье. Она у него в Мизине живет. А вот, значит, у нас в Кандалах, в Пустозерске, продолжил стрелец. Инок сразу стало понятно, про какого попа этот полупьяный стрелец городит. Еще при второй осаде Соловецкого монастыря Кондратием Иевлевым архимандрит Никанор с протопопом Аввакумом связь держал. Через поморов местных письма ему отсылал. А после третьей осады, когда взяли обитель, так общение прекратилось. — Ходили слухи, что сожгли батюшку Аввакума, — осторожно поинтересовался Симона. — Как же сожгли? — рявкнул стрелец. Такого сожжешь, сам, кого хочешь, в пламень загонит. идаки испуганно огляделся и ухватил стрельца за рукав кафтана. «Жив, батюшка, вакуум!» — радостно начали креститься иноки. «А вы из этих, что ли, из раскольников?» — сердито спросил стрелец. «Да какие мы, раскольники!» — заулыбались иноки. «Монахи мы, из Кирилла Белозерского монастыря». Иноки врали стрельцу, зная, что обман их не раскроется. Мало ли монахов в Кирилловой обители, а сколько скитов по округе. Всех монахов в лицо и не упомнишь. Стрелец успокоился, чтобы окончательно развеять сомнения стрельца. Симона поведал ему их историю. Мол, они на святую землю в град Святой Иерусалим поклониться мощам святых праведников и Иисусу. На обратной дороге хотят наведаться на святую гору Афон, в тамошние монастыри. «Дойдете ли?» — спросил Яков. «В святом граде и сарациды да турки царствуют, а за доном татари крымские с савлями кривыми на кобылах скачут». Иноки согласно кивнули. «Про татары хана Крымского слышали», — согласились монахи. «Пойдем через Малороссию и Болгарию», — изрек Симона. Всяк путь благостен, коли ведет он к Господу. — То верно, — согласился Стрелец. — Ну, а ты куда идешь? — спросили иноки. — Домой иду, в Пустозерск, — тяжело вздохнул Яков. — Так радоваться надо, что домой. Не казнил царь, не посадил в кандалы. — Оно верно, — простонал Стрелец. — Семью увижу. В караул к попу этому вашему Аввакуму поставят. — посетовал Яков. — А ты не еди на службу, — посоветовал ему Симона. — А что я кроме службы-то умею, — отозвался Стрелец. — Вся жизнь моя с юности. Раз-два на плечо, с плеча заряжай. Симона покачал головой, но Стрелец усмехнулся. — У вас-то поди не слаще. — Далеко ли до пустозерска твоего? — неожиданно спросил стрельца Симона. — Яков усмехнулся и зачерпнул деревянной ложкой кашу. «Да почитай, верст триста с гаком!» «Далековато!» — печалился Сибона. «Да уж недалечу вашего Иерусалима!» — поморщился стрелец. Уляющие в харчевне купцы тем временем угомонились и потянулись к выходу. Мальчонка половой бросился с тряпкой к опустевшим столам. Сметая на деревянный поднос пустые тарелки, Он кратко и засовывал в карман оставшиеся после пиршества купцов пироги с рыбой, не забыв притом том умыкнуть в карман полупустую бутылку. Опьяневшие стрельцы в другом углу также присмирели и в разнобой затянули унылую песню. Трактирщик обошел все столы и покосился на монахов. Затем, довольно фыркнув, он направился в глубь харчевни. За маленькими оконцами, выходящими прямо на тракт, Смеркалось. Собрав посуду, мальчонка подбежал к столу иноков и звонко поинтересовался. «Скоро полночицы. Комнату брать будете?» Инакий отрицательно помотал головой. Место для ночлега у монахов было найдено еще с утра. Старый помор Еремей, невесь как оказавшийся в Ярославле, признал в земляков и любезно предоставил крепкий сарай, вдоволь заваленный сеном. Большего бродячим инокам и не нужно было. Стрелец довольно крякнул. «Посидел хорошо, святые отцы. Пора и честь знать». Инакий встревожился. «Куда ж ты, на ночь глядя?» Стрелец покачал головой, молча надел шапку и бросил на стол несколько монет заведению. Громко звякнувшие монеты тут же пробудили интерес мальчишки полового. Он вмиг очутился у стола и сгреб монеты с довольной улыбкой. «Идем с нами», — тихо предложил Симона. «В Иеремии сарай большой, сено в нем вдобль. Завтра в свой пустозерск с Божьей помощью и пойдешь, а по дороге расскажешь нам, батюшке, о вакууме». Яков сначала поморщился, а затем улыбнулся. Ему и самому очень хотелось облегчить душу, Поведав о своих странствиях, эти два иноко были подходящими кандидатурами, чтобы излить всю горечь несправедливости, которой, как ему казалось, он был понапрасну подвергнут. В сарай было тепло, пахло сеном, пусть не таким свежим, как осенью, но сюда уже не долетала гарь из печей Ярославского посада. Не сквозило сыростью весны. Яков... В блаженстве развалился на сене. У его ног сели ожидающие его рассказа Инники. Монахам не терпелось узнать, какой же он, батюшка Авакум. Высокий ли, худой ли, может быть, он низкий и плотный, словно глиняный горшок. Хлыстов сразу заметил интерес монахов к персоне мятежного протопопа Авакума. Еще сидя в попутных телегах, Он слышал перешептывание холопов о знаменитом на всю Русь батюшке. Холопы возводили томящегося в пустозерском остроге Авакума, чуть ли не в святые мученики. Черт его знает, размышлял Яков. Может, и вправду мученик? Не больно-то любим протопоп царской властью, а народ его мучеником и крестил. Бывает же такое. Яков почесал затылок. Монахи не собирались спать, ждали, пока он, Яков Хлыстов, начнет свой рассказ. А что говорить? Скажем так, привезли к ним в Пустозерск четырех попов. В чинах он не разбирается, окрестил всех попами. Поначалу-то разместили их по домам к посадским, а строк-то еще не начали строить. На то деньги из Москвы во должны были с Аказии прислать. Аввакума поселили к Ваневым, инако Федора — к Васовым и к прочему люду остальных. В Пустозерском храме в то время службы вел отец Александр. Хорошо вел, людям нравилось. Только после того, как Аввакума этого с товарищами поселили у Посадских, Стал народ в воскресенье службы пропускать. То сошлются, что ноги у них болят, то голова разламывается. Дальше больше стало. Отец Александр извелся весь в думах тяжких. Неужто сам нечистый, принялся людей от Христовых молитв отвращать. Лукавит народишка, ох и лукавит. После очередной пустой вечерни. Навесив до храм большой амбарный замок, отец Александр огородами побежал к воеводе Ньелову. С порога пал на колени. «Помоги, отец родной запричитал. Народец Пустозерский Христову Церкву стороной обходить стал. По углам таяться, а у меня четверо детишек, кормиться нечем. Попадья, все, что из Москвы привезла, продала, и в кармане шуешь, только ветер свистит». «Да как же я к тебе в храм-то, батюшка, их силой сгоню!» — взмолился воевод Даниелов. «Прикажешь мне в ворота церкви караул стрелецкий поставить? Да, по головам со списками сверять!» «Не надо списков!» — взвыл отец Александр. «Что на службы народ пустозерский ходить перестал? Причина есть!» — Ниелов призадумался. «Садись-ка ты, батюшка, за стол!» Да причины мне свои изложи по порядку. Верно молвишь, не церкви православной пустой стоять. Отец Александр скромно присел на конец лавки. Чего жмешься с краю, недовольно буркнул воевода? Садись, как положено пастрю В твоих словах, как и деле, сила должна быть. Что прав ты, а ты, как ребятенок пугливый». Вот люди и разбежались, что силы за тобой не чувствуют. «Да какая сила в служителе Божьем?» — взревел поп. «Ты погоди, батюшка, брониц-то!» Но неелого было уже не остановить. «Машка!» — громко рявкнул, он. «Тащи на стол горькую и закуски нам!» В пристенке загремела посуда. Отец Александр тяжело вздохнул и, глядя на красный угол, перекрестился. Правильно делаешь, что крестишься, рассмеялся воевода. С моего застолья на своих ногах никто не уходил. Так как же это, батюшка, запречитал священник. Завтра утром служба. Супруга опять же потеряет. Нелов приложил по столу кулаком. Ты вопрос ко мне пришел решать, а ли как? Помощи ищешь, а сам от помощи уклоняешься. Так горько же. А тебе привыкать, что ли, святой отец? «Поди, бочка Хереса в подвале всегда стоит!» Нилов налил полные стопки водки и ухватил с тарелки соленый огурец. «У нас все по-простому, святой отец!» — напутствовал он. Поморщившись от крепости налитого допитка, отец Александр ловко подхватил с тарелки соленый капустный лист. «Ну, выкладывай мне свои соображения, отец Александр!» Поп поморщился. — Это они все, попы каторжные. Елов чуть не подавился. — Ты с чего решил так? Отец Александр после выпитой стопки осмелел. — Вы же их, батюшка воевода, по домам посадских расселили, еретиков этих. Что они там в голову прихожан вложили, один бог знает. Елов ухватил ручищей горлышко бутыли и звонко рыгнул. «Хорошо бы следствие учинить, батюшка», — предложил отец Александр. Нилов выпустил стакан из рук и расхохотался. «Следствие, — говоришь, — так они уже под следствием. А что у посадских столуются, так острог новый им еще не достроен. Как поставят мужики острог, так всех их туда и отправим». «Долго ждать-то острога нового», — осведомился отец Александр. «Потерпи, отец родной». — успокоился бутыльник Аниелов. — Скоро уже. Мужички вон лес на задах валят. К осени со строительством закончат. — А мне-то что теперь делать? — взвыл поп. Неелов отправил очередную стопку горькой в рот и хлопнул ладонью по тяжелым доскам стола. — Отправлю завтра людей по избам. Глядишь, и примолкнут твои московские попы. «Ты пей, отец Александр!» — настоял воевода. «Все легче будет!» Дорога до Мезени была скудная. Все елки низкорослые, где березки кривые. Одно слово — север, а русский север на красоту для глаз скуп, а на дух человеческий — богат. Иначе и не выжить на нем. Где молитвы святой, а где через силышку с матом. Слабо их сломает сильных укрепит. Сани с пегой кобылой едва ползли по бескрайней запорошенной пустоши. Позади саней гремело деревянное ведро, сброшенное вовнутрь ковшом. Кучер не то спал, не то вовсе умер от дальности пути. Его грубо сколоченная фигура в сером сюртуке словно повисла на вожжах. С саней казалось, что не кучер управляет кобылой, а кобылы им правит, потому и качает его, словно коч на волнах. В санях, развалившись на сухом сене, сладко дремал бородатый мужик с соломиной в зубах. Изредка он вздрагивал во сне, отчего соломина выпадала, но монах в рясе, сидевший тут же рядом на телеге, ловко подхватывал эту соломину и вставлял обратно мужику в рот. Так продолжалось уже несколько часов. Поначалу двух монахов, сопровождающих мужика, это веселило, но потом наскучило, и они, прошептав губами молитву, отвернулись от него, предпочтя любоваться безжизненным белым пейзажем. Телега перевалила один пригорок, затем медленно заползла на другой, и только с вершины второго пригорка монахам открылась не совсем приглядная картина. Внизу, по заснеженным пригоркам, медленно тащился санный обоз с колодниками. Каторжане, те, что шли пешком, едва переступая с ноги на ногу, падали друг на дружку, ломая походный строй, чем немедленно привлекали к себе внимание конвоя. Конвоиры прикладами пещали быстро восстанавливали подобие порядка, закидывая в сани тех, кто уже не мог идти сам. И каторжный обоз Вновь двигался дальше. «Царица небесная!» — пролепетал Янаки. «Это куда же их, сердешных?» Симона быстренько растолкал спящего Хлыстова. Продрав ото сна глаза, Хлыстов, так же, как и Инаки, оремел от увиденного. Сам, прежде будучи конвоиром, он никогда за всю службу не ходил в дальние обозы с колодниками. Только сейчас Яков Хлыстов понял, как был добр к нему Господь, сподобив молодого царя на милость. На глазах инока Симоны блеснули слезы. К нему тут же присоединился и инаки. — Да не ревите вы, как бабы! — буркнул на иноков Хлыстов. То ли от крика Хлыстова, то ли от причитаний иноков проснулся и кучер, казавшийся на санях мертвым свое видение ситуации Кучур сопроводил словами. «От беда, трава — Вот беда, травали беда. Затем он резко замолчал и уставился назад в свои кобылы. телега с медленно догоняла обоз колодников. Дорога была одна. Сворачивать для объезда было некуда. Симона тотчас, суетясь, полез за подорожной сумкой, видимо, намереваясь скрасить участь какого-нибудь каторжанина, уступив ему свой сухарь. — Куда? — резко остановил его Хлыстов. — Сухарем своим ты ему не поможешь. Сами-то что жрать будем в дороге? Ехать до Мизени поди еще долго. Правда, кучер? Кучер обернулся и мерзко хмыкнул. — Да не близко, барин! — Какой я тебе барин! — зло цикнул на него Хлыстов. — Сам едва в их число не угодил. Помогла царица небесная. Хлыстов перекрестился. — Еще денек до ночка, — добавил кучер, — а утром в мизе не будем. Хлыстов согласно кивнул. Холодники были все ближе. — Голодуют они, поди, — осведомился у Хлыстова Инаки. А как же? — тут же пояснил Хлыстов. — Это уж когда они к месту каторги прибудут. Тогда, может, и харч по расписанию, и то не всегда. Симон удивленно открыл рот. — Это как же они без еды? Да еще в колодках, столько идут. Хлыстов потер ладонью бороду. Борода у Якова теперь посидела, и переодень его сейчас в монашескую рясу никто бы не понял, кто перед ним монах или бывший конвоир. Колодники, едва переставляя ноги, смотрели куда-то в синеющую даль. Их заросшие волосами головы и бороды тихо подергивались в такт их движению. Конвоир, закинув пищать за спину, не обращал на каторжан никакого внимания, насвистывая только ему одному известную мелодию. Поравнявшись с серединой колонны, Симона все же изловчился сунуть в руку какому-то Катаржанину свой последний сухарь, несмотря на строгий запрет Хлыстова. Конвоир, шедший позади, тут же бросился к кобыле и ухватил ее за поводье Чего порядок нарушаете? — выругался он. — Али, не знаете, что каторжным давать харча страны немерено? Глаза конвоира злобно сверкнули. — Велю вот сейчас вас выпороть. Симон от испуга глубже вжался в клок сена на телеге. Ярость конвоира ему была совсем непонятна. Вроде и те, и другие православные, а относятся друг к другу хуже собаки. Убыло у того конвоира, что ли, ежели каторжный лишний сухарь сгрызет? Чай не своей пайкой поделился. По колонии разлетелся строгий окрик впереди шагающего караула. Колодники, сталкиваясь друг с другом, остановились. «Ну, чего там еще?» К саням широким шагом устремился старший конвоя. Иноки, перепугавшись не на шутку, начали креститься. «Говорено вам было не лезть к каторжным!» — выругался Хлыстов. Но было уже поздно. Старшина конвоя, дородный да детина в красном стрелецком кафтане, словно туча навис над телегой. «А ну кто такие?» — грубо рявкнул он, перехватывая по воде лошади у своего подчиненного. Яков тяжело, выдохнув, полез в сюртук за царской грамотой об освобождении. Инакий и Симона глубже натянули на лоб свои черные клубуки и отвернулись в сторону. «Вижу, что черницы!» Сквозь зубы процедил старшина. Указ о конвойной государевой службе. Слыхали? И накини, пытаясь оправдываться, дружно кивнули. Хлыстов протянул свою бумагу и медленно слез с саней. Прости, чернецов барин, тихо попросил он. Люди Божьи, полны милосердия. Старшина недовольно хмыкнул, но все же смягчился. Пробежав глазами по бумаге Хлыстова, согласно кивнул. «Предь больше не озорничать!» — погрозил он иноком пальцем. «Не будут они!» — клятвенно уверил его Хлыстов. «Далеко ли до мизени вашей?» — спросил старшина. Хлыстов помотал головой. «К утру будем на месте». «А потом куда?» — осведомился старшина. Хлыстов пожал плечами. «На службу, может, вернусь, ежели воевода назад примет». Старшина, кинув Якова пристальным взглядом, цокнул языком. «Ну, если не возьмет, приходи ко мне», — посоветовал старшина. «Мне люди завсегда нужны». Старшина пригладил пальцами усы и хрипло добавил. «После раскола этого гонят людишек на каторгу, почитай каждый день, а их все больше становится. Вот, к примеру, этот». Старшина вырвал из строя здоровенного парня с черным лицом. Волосы каторжанина почти полностью закрывали его глаза. «В Москве каторгу отбывал. И кормили его, и поили. Чего не работалось дурню?» «За что его?» — поинтересовался Яков. Старшина недовольно хмыкнул и дернул колодник изорванный рукав. «Государя нашего поносил. Своих братьев каторжан притеснял. Негодный совсем работник», — заключил старшина. «Вот клеймо поставили, чтоб не убег». Старшина задрал челку на голове каторжанина. Хлыстов чуть не оступился. Симона и инакий тихо всхлипнули. Перед ними стоял Зосим. На того Зосима, что они знали при Соловецкой обители, этот человек был уже мало похож. Но все же это был он. Старшина заметил реакцию Хлыстова и инаков. «Знали его?» — строго спросил он. — Как не знать? — удивленно пробормотал Яков. — Он со мной на каторге при Москве мост строил. Только меня государь помиловал за службу прошлую и за проступок глупый, а его при каторге оставили. Зосимом тогда кликали. — Он и сейчас, Зосим, — усмехнулся старшина. — Только опаснейший преступник государев. — Ну а вы чего вылупили, зенки? — гаркнул на старшина. «Тоже поди знали убивцу этого?» Симона с Иннакием испуганно переглянулись. «Знали они», — ответил за Иноков Хлыстов, — «по Соловецкому монастырю. Он у них при обители не то послушникам, не то работникам ошивался». Иноки тихо кивнули, давая понять старшине, что Хлыстов говорит чистую правду. После того, как воевода Мещеринов обитель мятежно усмирил, «Послушника этого на каторгу в Москву отправили», — поведал Хлыстов. «А за что, мне неведомо», — старшина почесал затылок. «Слыхал я историю ту, про Соловецкий монастырь. Много тогда монахов погибло. Так ведь ладно бы за старые обряды полегли», — старшина хмыкнул. «За дерзость непокорную наказали. А все архимандрит тамошний Никонор в воду мутил». Заключил старшина. Если бы не он, ничего бы с обителью и не стало бы. Вон, троица Сергиева Лавра, уже какой монастырь. Да мало ли монастырей на Руси. Старшина махнул рукой, намереваясь уходить. Старшина, остановил его Хлыстов, подсоби в деле. Старшина развернулся. Ну, говори. Позволь черницам с заключенным попрощаться. Довраконом чем-то, а чем не знаю. — Не говорят они. — Не дозволено, отрезал Старшина. Хлыстов полез в кошель. Достав из него рубль, он нарочито повертел его на ладони. — Дозволь, Старшина, — еще раз попросил Хлыстов. — А в Пустозерске, конвойным, почарки нальешь за службу. Не за свои уже. Старшина смягчился. — Только здесь, у телеги. — И недолго, — рявкнул он. — Бабин! — — крикнул он одного из конвоиров. — Пригляди за Катаржанином и иноками. Из строя вырвался молодой конвойный и, сорвав с плеча пещаль, ткнул Зосима стволом в спину. — Ну ты, давай, шевелись! Зосим полностью открыл затекшие веки. Перед глазами стояли Симона и инаки, живые и здоровые. Зосим утер рукавом нос. То ли причудилась ему, то ли царица небесная, помня его привязанность к тем инокам, Прямо сейчас их перед его очи явила. Зосим замычал, пытаясь разорвать сплетенные от засохшей крови губы. Верхняя губа великана неровно срослась, оттого была кривой, словно заячья. Ноги Зосима были перемотаны каким-то рваным тряпьем, из которого выглядывали почерневшие от холода пальцы ног. «Это мы! Мы!» Инаки радостно ухватились худыми ладонями за почерневшие руки каторжанина. Симон одной рукой крепко сжал запястье Зосима, а другой продолжал креститься. «Наконец, сообразив, в чем дело и кто перед ним!» Зосим словно теленок густо разревелся. «Караульный!» Видимо, устыдясь своей строгости и невежества, тут же отвернулся и отошел от телеги на несколько шагов. Сейчас Зосим не был похож на того радостного и довольного великана, что Инаки и Симона знали в Соловецкой обители. Он и ростом-то как-то стал меньше, и в плечах убавился, но все равно это был их Зосим, тот прежний, никому ни в чем не отказывающийся помочь». «Куда тебя, брат Зосим?» — спросил Инаки, утерев слезу. Инаки, расчувствовавшись от столь неожиданной встречи, тоже всплакнули. «Одному Богу известно!» — тяжело пробурчал Зосим. «Видать, и мой черед пришел за грехи расплачиваться». «Да какие грехи, друг!» — Инаки ласково гладил его по руке. «Сколько годков-то уж прошло! Поди все долги, отдали!» «Видать, не все», — отозвался Зосим. Конвоир громко усмехнулся и закинул пищаль за спину. Симона бросился к нему. «Куда ведете-то их?» — конвоир нахмурил брови и пристально посмотрел на Инока. «Не знаю. Зачем тебе? Но ведем в Пустозерский острог. Там и жизнь свою окончат». Симона испуганно перекрестился. «Чего знамени-то кладешь?» — ворчливо поинтересовался конвоир. «Знакомое место тебе, монах?» «Им незнакомо», — вступил в разговор хлыстов. «Я знаю. Конвоиром, как ты, при Остроге том служил». Конвоир хмыкнул. «А чего здесь, корей, служил там?» «Он протопопа вакуума охранял», — носил на конвоира Инаки. «А теперь этих охранять будет», — рассмеялся стражник. «Преподобный...» Ириазар за батюшку вакума молитвы Царицы Небесной творил. Тихо отозвался Зосим. Стражник подошел к Хлыстову и приятельски хлопнул того по плечу. — Теперь ты вместо папа разбойника охранять будешь, — Хлыстов промолчал. Предложение стражника не больно понравилось ему. — А куда деваться, коли воевода прикажет? — да и семью кормить нужно». Зосим сел у полозья в сане прямо на снег и уставился на колонну катаржан. «Вы-то куда, братья, собрались?» спросил он у иноков. Симона тяжело вздохнул сел от Зосима слева, а Инакий пристроился справа. Оба инока были довольны встречей, пусть даже такой печальной. «Пойдем вначале в мизень с Хлыстовым», а потом в Пустозерск, поклонимся батюшке вакуму а там и в Святой Град, Иерусалим, путь держать можно. Зосим тяжело вздохнул. — Видать, не оставили вы своей затеи до Иерусалима дойти. Симона радостно кивнул. — Не оставили? Как такое оставишь? — поддержал его Инаки. Подле тебя вот в Пустозерском остроге побудем, — заверил его Симона. Чай не откажет до тамошней в свидании. Хлыстов хмуро покачал головой, зная суровый, но справедливый нрав не елого. «Эй, свиданники!» — крикнул издали старшина. «Все, шабаш, завязывайте!» Конвоир, оставшийся по лесу ней для присмотра за Азосимом, ткнул тому прикладом в бок, велев подниматься, чтобы догнать колонну каторжных. Мы-то когда тронем, недовольно пробурчал кучер. Да погоди ты! крикнул ему хлыстов. Обожди немного. Инаки и Симона, хмуро насупившись, полезли все на насанях Ночь скоро, крикнул кучер. Место для ночлега искать надо. А как же они, каторжные, осторожно поинтересовался у Хлыстова Инаки. Где ночь застанет, там и лягут, попытался успокоить его Хлыстов. — Караульные костры разведут, согреются бедолаги. Инакий, понимающе кивнул. Кучер дернул по воде лошади. — Нам направо, им налево, — сопроводил он свои действия пояснениями. — Может, и нам, с ними, в Пустозерск, — предложил Инакий. — Позади колонны поедем, с ними и на ночлег встанем, с солдатами все спокойней, — Хлыстов помотал головой. «В мизень нам надобно. Письмо у меня. Передать надо». «Кому письмо? и о чем?» Яков Хлыстов умолчал. Колонна колодников тихо таяла в северном сумраке. Симона, уткнувшись головой в сено, тихо задремал. Инакий уже клевал носом. Не спал только кучер, монотонно погонявший кобылу, да Яков Хлыстов. Он все не мог взять в толк, о каком послушании и покаянии ему поведал в грамоте о помиловании молодой царь Федор Алексеевич. Видать, его послушанием и будет сторожить этих каторжан, что увели вперед его в Пустозерск. Ежели это послушание, тогда ничего. Дело привычное, не впервой. Только бы воевода Пустозерска Иван Ниелов не слишком осерчал. Яков утер лба не весь от чего выступивший пот. Переволновался грешным делом, пришла мысль. А ведь кучер правду говорит, ночлег подыскивать нужно. Густая, как кисель, темнота опустилась вокруг. Остроносый месяц залез на вершины облаков, словно на толстую бабу на плечи. С востока потянуло холодным ветром. Кучер дернул по воде. «Все, милые, приехали!» На ночлег становиться будем. Яков прошелся вокруг дороги в поисках сучьев для костра. Кучер распряг кобылу и привязал к телеге, не забыв дать сена. Симона скинула хапку сена и бросила ее у деревянного колеса телеги, а рядом пристроился и Симона. Жаль, свечей нету, посетовал он. Ты поди на ночь собрался из Писания читать, поинтересовался кучер. Симон утвердительно кивнул. «А что такого?» — спросил Инаки. Кучер отошел в сторону, пробубнив при этом. «Ну, читай, читай, коли собрался». Кобыла фыркала, костер трещал. Симона тихо бубнил из священного писания. Так все и уснули. «Эй, боки! хлыстово ткнули в бок рукоятью плети. Яков едва продрал глаза. Перед ним выселись три мужика в стрелецких кафтанах с саблями наперевес. «Ну, поднимайтесь живее!» — прогоготал один из всадников. Яков огляделся. Двое ушли к своим лошадям, один из всадников оставался у телеги. Симона и инаки заворочились, встревоженные услышанным во сне разговором. «Это кто такие?» — спросил всадник. «Инаки». «В Мизень, затем в Пустозерск со мной идут», — ответил Лыстов, продирая глаза. «Там кучер», — указал на развалившегося в телеге мужика всадник. «Он самый», — согласно кивнул Яков. Всадник успокоился, сел подли костра и кликнул остальных. Лошадей привязали к телеге. «Далеко ли до Пустозерска?» — поинтересовался всадник, вороша угли в затухающем костре. «Да не близко!» — ответил Хлыстов. Всадник помрачнел. «Видать, с вами ночевать придется!» Он выпрямился во весь рост и крикнул товарищам. «Хворосту в костер притащите!» Хлыстов успокоился. К костру поползли на четвереньках разбуженные всадниками Инаки и Симона. Только кучер продолжал храпеть, лежа в телеге издавая протяжные звуки. Всадник, послушав его ночную трель, весело рассмеялся. «Степка, иди заткни там этому сверчку пасть!» — распорядился он. Кучер больше не храпел, испуганно наблюдая за собравшимися у костра. Хлыстов протянул царскую грамоту старшему из всадников, которого называли Василием. Василий, бегло пробежав по грамотке глазами, удовлетворенно кивнул и улыбнулся. — Что эти двое монахи, сам вижу, — буркнул он. — Чуть расцветет, двинем в Пустозерск, — сообщил он оставшимся двоим. — Остальных ждать не будем. Хлыстов покачал головой. — Не той дорогой, твое благородие, поехали. — Как это не той? — взвился старший всадников. — Вы направо поехали, а надо было налево, — сообщил Хлыстов. — Наш-то дорога в мизень ведет, а другая прямо в Пустозерск. — Василий побагровел. Несколько минут он фыркал и спускал пар, пока, наконец, не успокоился. «А из Мезени до Пустозерская можно доехать?» Он посмотрел Хлыстову прямо в глаза. Но Яков не испугался столь пристального взгляда. «Доехать-то можно», — сообщил Хлыстов. «Да только дольше будет». «А, черт!» — Василий от раздражения хлопнул ладонями по коленям. «Нельзя нам дольше!» Государь велел в скорости письмо воеводе Пустозерскому доставить. — А что за письмо-то, твое благородие? — ласково спросил Хлыстов. — Не знаю я, — с досадой махнул рукой Василий. — Что-то про попа тамошнего, а Внезапно Василий осекся и сжал кулак, показав его всем, кто был у костра. — Ни слова мне, ни полслова, иначе шкуру спущу. Ехать надобно, на...» с досадой заключил он. — Да куда вы, на ночь глядя-то, — попытался остановить его хлыстов. — Назад вертаемся, до перекрестка. Там и далее поскачем, коли так бога прогневили. Иноки с испугом следили за метаниями царского нарочного. Видать, и впрямь в письме было нечто важное, что знать верено только самому воеводе. Потому и рвался он в дорогу. — Постой, Василий! — остановили его товарищи. — Правы путники! Вдруг ночью в юг заплутаем, заночуем с ними у костра, а утром чуть заря в путь. Царский посланец обвел всех испепеляющим взглядом и стал потихоньку успокаиваться. Тепло костра, треск пылающих сучьев и накатившая следом усталость сделали свое дело, окончательно сморив его. Издав протяжный зев, он повалился на заботливо постеленное кучером сена. Вслед за ним и другие, собравшиеся костра, принялись тереть руками глаза и зевать. Утро пробило в глазах дремлющих иноков узкую полоску света. Кобыла у телеги яростно фыркнула и ударила копытом о землю. Кучер, едва разлепив глаза, бросился куприже. Впереди темной полоской чернел лес. Примятый вчерашней вчерашний оттепелью снег просел, образовав ледяную корку. Всадников у костра не было. «Ушли или не было?» — вовсе тихо пробормотал Хлыстов. Симона согласно кивнул. «У нас жрать ничего не осталось?» — простонал Иннакия, прислушиваясь к курчанию в своем животе. Хлыстов бросил ему краюху хлеба из своей подорожной сумки. «А были ли всадники ночью?» — усомнился Иннакий, пережевывая еще нетронутый черствостью хлеб. — А как же у Карилова Симона? Были, трое. Воеводе Пустозерскому письмо царя везли. Хлыстов протер глаза и пробурчал. — Что-то я и не припомню никого. — Да были всадники, — резко ответил Симона. — Хоть у кучера спросите. Симонов встал и расправил затекшие плечи. Кучер запомнил точно. Он их главному сена под постель с саней притащил. Кучер, запрягая кобылу в сани не обращал никакого внимания на споры у костра. «Эй, кучер, поди сюда!» — Хлыстов жестом пригласил кучера к костру. Надвинув на голову шапку, больше похожую на горшок, нежели на головной убор, кучер немигающими глазами уставился на Хлыстова. «Скажи, мил человек, были ли ночью всадники, или нет?» — спросил Хлыстов. Кучер приподнял шапку с лба и почесал лоб да вроде никого не было заключил он а как же сена взвился симона ты же сена с телеги стерил про сена помню недовольно буркнул кучер про всадников не помню чего пристали кучер недовольно фыркнул и направился к кобыре с телегой ехать надо господа хорошие пробубнил он симона тяжело вздохнул Привиделись ему, что ли, эти всадники? Вот хлыстов и наки говорят, что не было, и кучер туда же, но он-то хорошо помнит. «А чего голову зря ломать?» Симона махнул на все произошедшее рукой и залез на телегу. После мизени до самого Пустозерска ехали молча. Симона, несмотря на уверения остальных, был убежден, что всадники ночью все-таки были — Уверенности в своей правоте ему придавали следы от копыт на дороге. Ежели бы давно проезжали конные, то ветер бы замел следы. А раз следы копыт на снегу четкие, значит, и всадники проезжали недавно. Хлыстов с Енакией смеялись над его наблюдательностью. — Тебе бы, брат Симона, следопытом промышлять, — шутил Хлыстов. На такие укоры Симон корчил Хлыстову рожу и обидчиво отворачивался. Доехали до поклонного креста Пустозерска. Издали уже были видны маковки колоколин церкви и чернели бурыми пятнами крыши посадских домов. В голубой бездне небес стаяли дымы печей. — Кажись, добрались, барин, — изрек кучер, понукая кобылу. Инеки тут же принялись истово креститься, предвкушая свою встречу с батюшкой вакумом и тут же печались о новых предстоящих тяготах пути к святому граду Иерусалиму. Хлыстово обуревали схожие терзания, мысли о том, что он, наконец, вновь обнимет свою семью и страх предстать перед дочь воеводы даниелова «Бог не выдаст, свинья не съест», — молвил он, пытаясь освободиться от внезапно нахлынувших чувств. Единственный из всех, кто сейчас сохранял спокойствие духа, был кучер. А лично ему были чужды все эти терзания его попутчиков. Он знал, что, прибыв в Пустозерск, он и его кобыла встанут на постою дальнего родственника. После чего, получив с попутчиков остатки денег, он тронет в обратный путь, коим уже ездит два десятка лет. Первой в посаде стояла изба одного из посадских, что был хром на левую ногу. На заваленке сидели толстые бабы с раскрасневшимися, словно яблоки, лицами. Подли них, дурачись и катаясь в снегу, терлась ребятня. В этом доме никто и не узнал Якова хлыстого похудевшего, сунувшегося мужика, примостившегося в санях рядом с двумя черницами. Царское письмо воеводе Ивану Неелову всадники доставили поутру. Воевода еще не досмотрел сладкий сон о своем переводе в Ярославль, как ворота его усадьбы глухо забарабанили кулаками. Дворовые мужики, едва продрав глаза, кинулись к воротам, не забыв при этом прихватить с собой топоры. Усердие дворовых гости оценили, направив в их сторону сабли. «Письмо от государя воеводе», — пробасил один из них. Заслышав имя царя, дворовые побросали топоры и, ухватившись за створки ворот, быстренько их распахнули настежь, позволяя всадникам и их лошадям пройти во двор. Передав поводе лошадей дворовым, посланцы от царя немедленно направились в сторону крыльца. Воевода Пустозерска, принимая из руки посланцев письмо, был не на шутку напуган. Он ожидал такого исхода по причине доходящих до его слуха вестей из Коломенского. Мятежный поп никак не утихомирится и каким-то лешим шлет в Москву письма. О содержании писем воевода не имел понятия, так как уходили они тайно, но последствия долго будоражили весь царский двор. Попроскольник вгонял в ярость всех обитателей царского двора в Коломенском, от Конюшенного до Сокольничьего, не говоря о самом адресате Авакумовых грамоток. Конец этого рано или поздно должен прийти. Вот он и пришел, размышлял воевода, вытирая испарину со лба. Наилучшим ли воеводы Ниелова вариантом было бы... Если бы Авакума, уже несколько лет томящегося в срубе с товарищами, посланники царя забрали с собой в Москву. Хлопот меньше, но в письме царь явно написал. «Коли будет Аввакум упираться, то сжечь, как еретика, прямо здесь, в Пустозерске». «Как жечь здесь?» — метался по избе воевода. «А ежели народ поднимется, как тогда быть? Эти-то орлы обратно в Москву скачут». А мне тут расхлебывай!» Посыльный словно уловил его мысли и попытался успокоить мятежный ум воеводы. «Государь Федор Алексеевич велел за всем самолично проследить», — холодно процедил он. «Останемся до конца». Воевода перекрестился. «А какие еще государь указания дал?» — осведомился Ниелов. «Да какие указания?» — рассмеялись посланники. «Подли острого сруб скитать, и туда их всех еретиков разом одним! Медлить не будем!» Неелов широким шагом отмерил от стола до окна. В его сердце все же теплилась надежда, что, может, откажется в вакуум от всех греховных слов своих, подпишет милостивую грамоту государя. Ведь только одного ждали от протопопа этого — смирения и покаяния. Трудно ему, что ли. Опять же, знаю упрямый Норова в вакуума, Ниелов уже носом чул смердящий запах горящей человеческой плоти. Не отступится, протопоп. Живьем сгорит, сгниет, да не отступит. Из таких человеков гвозди ковать. Ниелов тяжело выдохнул и махнул рукой. Воля ваша, а мне выполнять нелов тотчас крикнул начальника караула при Остроге, велев ему готовить сруб для сожжения ретиков. Начальник караула также, получив этот приказ, испугался не на шутку и, едва переставляя ноги, поплелся выполнять приказ воеводы.